Глава 3. Кофейное свидание. Такого количества зрителей, какое было у KMC Media во время прямой трансляции «Приключения Виида», не было ни у одной компании за всю историю страны. Эта передача стала невероятно популярной среди игроков. Показывая «Приключения Виида» в режиме реального времени, мы не успели как следует отредактировать видео. Но мы не успели как следует отредактировать видео. Давайте приложим максимум усилий, чтобы это исправить и заново покажем весь квест, начиная с первого этапа. Вечером администрация устроила сотрудникам праздничный банкет, а ночь и часть субботы пришлось посвятить работе над видео. Итогом работы стала полная версия приключения Виида, состоящая из трёх частей. Часть первая. Река плача. Вид восстанавливает скульптуры на реке Плача. Иваглави в союз племён сражается с орденом Эмбеню. Часть вторая. Прибытие в Джуколас. Чтобы исследовать Джуколас, вид отправляется в опасное путешествие через Северное море. Часть третья. Тёмный мак. Призвав легион Нежити, Вид сражается с гильдией Гермес, войной хаоса и пиратами Грифида. Превратившись в дракона, он убивает великого воина Кубичуи, тем самым спасая мир от катастрофы. В это издание были включены важные детали, упущенные во время прямой трансляции квеста Виида. Форумы KMS Media были завалены запросами о повторном показе этого удивительного приключения. Когда будет показана полная версия квеста? В воскресенье во второй половине дня. Это было время самым лучшим для получения высоких рейтингов. КМС Медиа приняла решение показать полную версию приключения Вита в воскресенье вечером, а до этого времени планировала в каждом тридцатисекундном перерыве пускать рекламу этого видео. Директор Кан был невероятно находчив, когда дело касалось рекламы. В первой части будут показаны восстановленные скульптуры и короткие сцены сражения с участием королевской гидры, леча Балкана и Имуки. Во второй части покажем извержение вулкана и прибытие флота королевства Хейвен и пиратов Грифида в Джеколас. В третьей части Третья часть слишком короткая. Возразили другие директора. В третьей части покажем появление дракона Этого будет вполне достаточно. Рекламный ролик, показанный по КМС Медиа, получился очень красочным: туман, медленно плывущий над рекой плача, огромная армия, шагающая под бой барабанов, огненная лава, стекающая с высокой горы, лечник Романт и грозный костяной дракон. Посмотревший трейлер зрители с нетерпением ждали начала показа. Когда видео пустили в эфир, Зрительские рейтинги КМС Медиа достигли 63,9%. Этот рейтинг был самым высоким из всех зарегистрированных на телестанции. Не было никого, кто не слышал о Виде из королевской дороги. Приключения Вида надолго стали главной темой форума этой популярной игры. Меня заинтересовало морское путешествие. Можно ли за короткий срок поднять свои морские навыки до уровня управления подобным парусником? Попробовать заняться разведением рыбы. Говорят, если в течение 4 месяцев хорошо кормить вылупившихся из яиц дельфинов, можно значительно повысить скорость прокачки навыков навигации. Ещё можно начать разводить птиц. Они следуют за вами в открытое море. А можно ли найти приключения в море? А сможем ли мы подобно Виду найти в море новый остров и раскрыть некем не исследованный континент? Конечно, в море скрыта много неизведанная семель. Кстати, мечта всех моряков найти легендарный остров сокровищ. После трансляции приключений Вида интерес к морю достиг небывалого уровня. Путешествие под парусом А по тёплым морским и холодным океаническим водам казалось игрокам очень драматичным. А популярность класса некромант распространялась как лесной пожар. Лич класс моей мечты. Сильный и грубый. Все люди будут ему подчиняться. Я обращаюсь к вам как к бывшему некроманту. Скажите, почему вы решили сменить свой класс на мага? Некромантам очень сложно завоевать чьё-либо доверие. Убив кого-нибудь, некромант получает большое количество плохой репутации. Из-за этого класса у меня совсем не было друзей, поэтому я и решил его сменить. Как насчёт создать негруппы некромантов для совместного прохождения квеста с стадион армией из 5000 скелетов? И это правильно исследовать какое-нибудь подземелье. Нежить была довольно сильна. Она не ведала страха, и с ней было легко, а хочется. Правда, делать это приходилось преимущественно ночью, развиваясь некромант э мог стать невероятно сильным. В последнее время этот класс становился всё более популярным. Игроков не пугало даже то, что некроманта постоянно преследовал запах разлагающейся плоти и стаи мух. Все они мечтали стать личами. Днкромантов, занятых покупком снаряжения или поиском группы, можно было встретить во всех городах Версальского континента. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Амонтерист, ты лишь невозможного возможным. Я пойду по его пути. Бог войны, герой, который никогда не сдаётся. Популярность Виида многократно возросла. В один миг он стал героем Версальского континента. Барды и танцоры континента начали ставить по его приключениям спектакли. Одевшись как Виид, они устраивали на улицах представления, от которых публика была в восторге. Изменения произошли и в описании скульптур Виида. вырезанных им в королевстве Розенхайм. Надпись до. Скульптура лисы, прочность 9 из 10, искусно вырезанная скульптура лисы. Эта лиса часто встречается в окрестностях крепости Серабург. Эта работа выполнена скульптором в рекорд на короткий срок. вырезана из дерева, которое легко можно найти в лесу. Несмотря на то, что прошло довольно много времени, она сохранила свой первоначальный вид. Художественная ценность незначительная. Эффекты вы можете изучить в внешнем вид лесы. Цена скульптуры, которая раньше стоила несколько серебряных момент, монет, резко взлетела вверх. надпись после. Скульптура лисы. Прочность 9 из 10. Искусно вырезанная скульптура лисы. Эта лиса часто встречается в окрестностях крепости Серабург. Простые люди могут и не знать, но эта работа выполнена самым известным скульптором Версальского континента Видом. Скульптуры, созданные им в ранние годы, очень интересны коллекционерам. ищущим работы этого знаменитого скульптора. Вырезанная из дерева, которое легко можно найти в лесу. Несмотря на то, что прошло довольно много времени, она сохранила свой первоначальный вид. Художественная ценность, имеет коллекционную ценность. Эффекты. Вы можете использовать её в качестве подарка. Она может поднять уровень дружелюбия заинтересовавших вам вас объектов. Харизма +2. Хоть и изменения и были небольшими, скульптуры Види заинтересовали коллекционеров. В магазинах цены на его скульптуры утроились. А в гильдии скульпторов появились задания на их приобретение. Вы тоже слышали об авантюристе Види? Так вот, эту работу я хотел бы поручить ему. А вам я совсем не доверяю. Риск был очень высок, ведь на самом деле удачливый авантюрист. Бойны Хауса – очень сильное племя. Решить вступить с ними в бой мог только по-настоящему храбрый воин. Поход Лонарда Моры на север завершился успешно. Местные жители гордятся своим бесстрашным господином. они могут больше не бояться угрозы нашествия монстров. Рыцари, солдаты, жители – все восхваляли вида. Им восхищались даже городские пьяницы. «Ик, у меня закончился ликер, а выпить по-прежнему хочется!» Эх, «Деньги тоже закончились!» «Жена спросит меня, куда я дел все деньги?» «А-а-а!» Виде, Ванчо, сегодня придётся мне спать на улице. А я бы не отказался ещё немного выпить и послушать истории о Виде. Эх. Известность обрушившаяся на Вида после завершения задания класса S только сильнее разозлила врагов. Дринпит, Грифит и игроки гильдии Гермес горели желанием как можно скорее убить Вида. Вид Я убью тебя собственными руками. Вид не уйдет, жигала за живым. Мы убьем вида, а с быка сварим ковяжий суп. Вид и Желтоватый наконец добрались до места добычи полезных ископаемых. Дзынь! Скульптор э, достиг места добычи руды. Награда слава увеличилась на четыреста шестьдесят. В течение недели потребление выносливости во время добычи руды незначительно снижается. Ха-ха. На кубах вида появилась довольная улыбка. Этот рудник был настолько огромным, что при желании он мог сдавать его в аренду. Чего-то подобного я как раз и ожидал. Если верить карте, теперь эта шахта принадлежала ему. Он мог к ней охотиться на монстров, а при определенном везении мог получить дополнительный квест. Ну а сейчас ему нужно было заняться работой. Земля вокруг была засыпана кусками руд, в прошлом добытых различными скульпторами. Вид собрался собрать всю эту руду, а в роли гужевого транспорта решил использовать желтоватого. «Дзынь, вы получили полевой шпат». Из этого камня удивительно гладкой поверхностью э выйдет роскошная скульптура, желтоватый. Подойди ко мне. Цень, вы получили лунный камень. Когда на этот камень падает лунный свет, он благоухает. Скульптура из этого камня, расположенная вблизи водоёма, будет привлекать внимание фей, бабочек и светлячков. Желтоватый Придётся вам вести на себе и этот камень. Дзынь. Вы получили малахит. Этот материал довольно популярен среди скульпторов. Кроме того, его можно выгодно продать или обменять. Желтоватый. Будь с ним поаккуратней. Все материалы и минералы, добытые скульпторами, были упакованы в сумки и на вьючи на спину желтоватого. В этот момент Виц заметил на стене какую-то надпись, скорее всего, оставленную э э побывшими здесь до него скульпторами. Скульптурно континенти становится всё меньше. Скульпторам нужен новый выезд. Только скульптуры, сделанные из геля, вернут скульпторам былою славу. Думаете, гель на самом деле существует? А может, это просто миф, порождённый жадностью? Я от кого-то слышал, что гель является бесконечным источником маны. Интересно, что получится, если составить из него скульптуру? Копать, копать и ещё раз копать. Вот так копая, я и не заметил, как состарился. У меня больше ни на что не осталось сил. Ну почему я так люблю искусство? Работая киркой, я наткнулся на что-то твёрдое. Думал, что нашёл гелий, а оказалось, это просто скала. Сколько бы я ни работал, мне попадались одни лишь камни. Я уже жалею, что пришёл сюда. Слова скульпторов были наполнены сожалением. В этой э выработки не было ни одной скульптуры из гелия. Единственное, что видно, нашлось это несколько изделий, выкованных неизвестным кузнецом. На континенте было несколько предметов, сделанных из гелия: меч, доспех и священная корова, бес... и священная корона. беспрерывно излучающая манна. Эти вещи были бесценными. Считалось, что излучаемый ими поток манны мог иссякнуть только если эти вещи полностью разрушить. Считалось, что гели это наследие, оставленное миру древними драконами. Вид был точно уверен, что гели здесь есть. Значит, единственное, что мне остаётся делать это упорно трудиться. Он долго и упорно копал, но так ничего и не нашёл. Да проще убить дракона, чем найти этот проклятый гелей. Это то же, что после свадьбы прийти домой с пустым желудком. Виддаши не подозревал, что существуют вещи настолько противоречащие законам природы. А, надо посмотреть, что тут осталось от других скульпторов. он нашёл мешок с полугнившими деревянными ручками, которые вряд ли мог что-то чем-то ему помочь. Видимо, придётся создавать новый рабочий инструмент. Вид, используя навыки кузнеца, создал кирку из стали э с небольшой примесью мефрила. Он не переживал по поводу потери дорогих материалов при необходимости. он легко мог их переплавить. Канг! Канг! Канг! Часы летели один за другим. Он работал без перерывов целый день, но гелия так и не нашел. Дзинь! Вы добыли два куска железной руды. Дзинь! Получено небольшое количество меди. Нахождение полезных ископаемых было его единственным утешением. Дзинь! Вы повторили одно и то же действие много раз. Вы получили новый навык Рудокоп э первого начального уровня 0%. Навык необходимый для копания земли в шахтах незначительно увеличивает эффективность кирки и лопаты. По мере роста навыка увеличивается сила и выносливость. Если вы будете находить Высококачественные руды и минералы, ваша удача и слава будут расти. Чворт, продолжая работать киркой, Видры размышлял. Он злился, понимая, насколько был глупым. Он мог поднять этот навык давным-давно. Он знал, что копание земли поднимет горнодобывающие навыки, но несмотря на это ничего не делал. Этого недостаточно. Из-за освоения внимательности Вит теперь вынужден был работать ещё усерднее. Он мог поднять характеристики, создавая новые скульптуры, но на это ушло бы слишком много времени. К сожалению, у меня нет нескольких месяцев, чтобы выдолбить из земли то, что мне нужно. Будь у него время, он прокачал бы свои горнодобывающие навыки до высшего уровня. Он мог бы заняться добычей полезных ископаемых, в которых нуждались не только скульпторы, но и кузнецы. Он слишком поздно понял, что с его профессией кузнеца можно развивать и горнодобывающие навыки. Получив умение, вид начали его развивать без устали, вгрызаясь в стену. По мере роста навыка у него снижалось потребление выносливости и увеличивалась сила удара кирки. Мне нужно ещё немного повысить эффективность. Вид из остатков мефрила сделал для желтоватого плуг. Вы заставляете меня тяжело работать. Я трачу каждый день уйму энергии. Но вы балуете меня бесплатной едой. Если бы вы ещё платили мне, ну хотя бы 2 медика в день, я бы работал ещё усерднее. Еда Радиды, желтоватый был согласен делать всё, что угодно. Хозяин: "Вы так хорошо обо мне заботитесь. Я так рад, что вы не вдели мне в нос кольцо и не отправили на животноводческую ферму". После того, как вид покормил желтоватого, его эффективность работы заметно возросла. Площадь обычи э расширилась настолько, что в ней легко мог бы вместиться жилой дом. Так, человеческое тело слишком ограничено в силе, сказал Виит, и через некоторое время соскдл скульптуру орка Каричи. Невообразимо уродливое лицо он оставил прежним, а вот тело основательно изменил. Его крепкие мускулы на руках и сильные ноги увеличились где-то на 50%.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 У него было два основных преимущества: бесконечная выносливость и отсутствие потребности в еде. Однако, если требовалась грубая физическая сила, лучшим выбором был орк. Сила была главным преимуществом племени орков, так как их интеллект оставлял желать лучшего. Из-за его низкого уровня орки не могли толково использовать свои навыки. Сила орка Каричи позволила намного увеличить скорость добычи полезных ископаемых. Вид понял, что в этом обличии искать дели будет намного проще. Я просто должен поверить в удачу. Ну и как можно больше есть. Из-за повышенного потребления выносливости в образе орка Каричи виду приходилось есть очень часто. В новом теле Работа пошла на лад. Его сила значительно увеличилась, и в итоге он смог добывать довольно много руды. Цзинь, умение рудокоп, достигло второго начального уровня. При использовании кирки и лопаты ваше потребление выносливости будет заметно снижаться. Благодаря этому вы сможете добывать намного больше руды. Выносливость и удача увеличиваются. Умения увеличивались очень быстро. Для выполнения такой работы нужно было обладать неимоллой силой, стойкостью и большой выносливостью. Дзинь. Умение родокоп достигло третьего начального уровня. Дзинь. Умение родокоп достигло четвёртого начального уровня. Всё тело Виида было мокрым от пота. Он не обращал внимания на время, без перерыва работа и пел. Капаете землю, вы получаете деньги, бобы и рис. Если вы найдёте гелий, это будет джекпот с большими деньгами, можно будет делать всё, что угодно, потратить их на вкусную еду. О, конечно, нет, это слишком глупо. Купить дорогую одежду, вы сможете носить её больше нескольких лет. Вы должны держать при себе их при себе и унести с собой в могилу. Песня была об экономии и любви к деньгам. С ростом навыка рудокопа Вида все легче удавалось находить в зале же полезных ископаемых. Но ему этого было мало. Он собирался улучшить навык до тех пор, пока ему не станут попадаться только редкие материалы. Нужно накопать как можно больше руды. Мы должны заработать очень много денег. Виид и Желтоватый продолжали рыть землю. промежутках между охотой и приключениями в Джигалазе. Ли Хэн сдавал экзамены в Корейском университете. Как-то совершенно неожиданно ноябрь подошел к концу, а за ним вместе и второй семестр. Листья с деревьев почти опали, набегая на скорое наступление зимних каникул. Ли Хэн с нетерпением ждал этого дня. «Я не вижу смысла», В этом обучении, из-за него весь вчерашний день пролетел словно один миг. Выкинув за рюкзак, за плечи рюкзак, Лихен шёл по коридору. Стоило ему подумать о деньгах, как у него паникли плечи. В этот момент он почему-то вспомнил рассказ Анхенто о своей молодости. Потенциал, скрытый в человеке, невероятен. Если человек захочет чего-то всем сердцем, он непрерывно сможет осуществить свое желание. Находясь на границе жизни и смерти, он может заставить свое сердце биться. Он рассказывал о джунглях, о том, что каждое живущее там животное и растение представляет угрозу для жизни человека. «Здравствуйте!» – стоило Лейхену появиться в университете как медведь. Его приветствовали студенты с факультета боевых искусств. Даже те, что были старше, почтительно ему кланялись, но Лихан не чувствовал себя перед ними неловко. Ученики, обучавшиеся в Дацё, могли столкнуться друг с другом в любом месте. С некоторыми из них ему даже доводилось сражаться на деревянных мечах. Они были обязаны проявлять уважение к тому, кто был выше их по рангу. После того, как Лихен прошёл После того, как Лихен прошёл, один из этих студентов сказал: "По мне кажется, что он один из лучших лучших мечников. Бесспорно, я думал, он слабый противник, и в итоге проиграл. При желании он смог бы меня убить. Я даже не смог заблокировать его удар. Именно после боя с ним Я захотел повысить своё мастерство. Несмотря на то, что Лихен был обычным студентом, его имя было довольно известным. А это правда, что на летних каникулах он пересекал пустыню и прыгал с самолёта? Да. А после Африки путешествовал по Европе среди студентов Ходили слухи, будто Булон каждое лето отправляется в путешествия по Африке, Европе и занимается экстремальными видами спорта. Кроме того, они узнали из из интернета, что в прошлом его называли рыцарем принцессы. Лихен тяжело вздохнул. Почему-то вопрос о том, что происходит с ним за пределами университета, интересовал студентов больше, чем получение стипендии. Единственное, чего сейчас хотел Лихен, это скорейшего окончания занятий. Но ему ещё надо было посетить лекцию одного из профессоров. Он дав... он давно уснул. Для того, чтобы получать хорошие оценки, единственное, что надо делать это сидеть на первом ряду аудитории и смотреть восторженными глазами на преподавателя. Основной проблемой Лихэна было то, что он очень плохо учился в школе. Он самостоятельно изучал окружающий мир и, что естественно, воспринимал его по-своему. Всё своё время ему приходилось посвящать работе, так как семья очень сильно нуждалась в деньгах. В определённый момент ему даже пришлось бросить школу. У некоторых лекций, которые он прослушивал в университете, Было довольно полезное содержание, а поездка по Африке и Европе показала ему бедность, царящую в мире. Он понял, что думать о стартовом капитале и о том, куда его можно вложить, надо начать в ранней молодости. Когда он зашёл в аудиторию, к нему подошла Сайон и протянула записку. Как вы смотрите на то, чтобы выпить со мной по чашечке кофе после занятия? Рихам не горел желанием отвечать согласим на это предложение. Он хотел поскорее добраться домой и поиграть в королевскую дорогу. Ему нужно было поработать несколько дней, чтобы тело начало чувствовать кирку. У него не было времени на распитие кофе с девушками. Можно сказать, э, они его совершенно не интересовали. Хм. Я не понимаю. «Для чего ей понадобилось приглашать меня выпить кофе?» Обычно Саюн его ни о чем подобном не просила. «А что будет, если я откажусь?» «Ммм, золотая птица и серебряная находятся у нее в заложниках». «Не устроит ли она мне засаду на выходе из шахты, если я откажусь?» Саюн могла говорить, но в реальном мире она по-прежнему предпочитала общаться с записками – Поэтому Лихену э пришлось писать ей в ответ. Чай Юлмуча. После лекции Лихен повёл союн к торговым автоматам. Цена за чай Юлмуча 300 вон. О, мне придётся платить целых 300 вон. У автомата, словно пчёлы у улья, толпились студенты. Отпихивая друг друга, они пытались забросить в автомат монетку, чтобы получить свою порцию кофе. Когда он собирался бросить в автомат свои монеты, Сайюн потянула его за воротник. «Что случилось? Вы разве не хотите чая у Юлмуча?» Лихен поднял голову и увидел, как пристально на них смотрят другие студенты, наблюдая, как Сайюн тянет его за воротник. Это могло означать только одно: она хочет выйти в другом месте. Вы точно не хотите? Он посмотрел на выражение лица Саюн и понял, что она хочет пойти в более тихое место, в котором можно спокойно поговорить. А, неужели она хочет в кафе? Лихен не понимал, почему люди так любят ходить в кафе. Покупая по 3.000 вон кофе, они просто выбрасывают деньги на ветер. Кофе пить вредно, э, так же, как и сильно пенящееся пиво. Честно говоря, я вообще не понимаю, почему людям так нравится аромат кофе. Кроме того, чтобы кофе можно было пить, в него надо добавить по меньшей мере 3 ложки сахара. Дэхэн не хотел отдавать такие деньги за кофе. Одна лишь мысль об этом вызывала у него раздражение, даже несмотря на то, что его материальное положение сейчас стало намного лучше, чем 2 или 3 года назад. В то время ему едва хватало денег на покупку риса. Поэтому Ли Хен по-прежнему стоял у автоматов, не обращая внимания на то, что Саюн тянет его за воротник. Тогда Саюн показала ему свой бумажник. внутри которого были деньги и большое количество пластиковых карт. «Вы хотите заплатить?» – Саюн кивнула. Саюн ясно дала понять, что хочет отсюда уйти. Для Хэну не оставалось ничего другого, кроме как, покачав головой, последовать за ней. «Люди должны вносить в свою жизнь толику культуры, поэтому я согласен выпить с вами кофе в том месте, которое вам хочется». Саён написала на записке название места, которое хотела попасть, и отдала её таксисту. Э, такси привезло их в очень известное кафе, расположенное на берегу реки, на первом этаже шикарного пятизвёздочного отеля. В этот момент Лихен понял, какая пропасть на самом деле разделяет богатых и бедных. В этом отеле располагалось не только кафе, но и кинотеатр для просмотра дорам и фильмов. Теперь я понимаю, почему люди приезжают сюда выпить кофе. Конечно, завтракать под открытым небом на палубе плавучего под парусом корабля было бы намного интереснее, но и атмосфера этого кафе была довольно приятной. Я очень голоден. Говорят, если голодать в течение нескольких дней, «Любая еда покажется восхитительно вкусной», – промотал Лихен, сидя на стуле в кафе. Из окна открывался прекрасный вид на реку, с перекинутой через нее мостом, по которому проносились под мигевая фарами дорогие автомобили. На улице стремительно темнело. Вскоре подошел официант и положил перед Лихеном и Сайюн меню. «Вы готовы сделать заказ?» Лихен сильно хотел пить, но, открыв меню и увидев цены, он замер в нерешительности. Американо – 13 тысяч вон. Хазелнут – 13 тысяч вон. Эспрессо – 13 тысяч вон. Травяной чай – 14 тысяч вон. Кофе со льдом – 14 тысяч вон. Кока-кола – 8 тысяч. Фруктовые соки – 15 тысяч. Коктейли – 19 тысяч. Налог 10%, сбор за обслуживание 10%. Если прибавить к цене налоги и плату за обслуживание, плата за чашку кофе становилась гораздо выше, чем 13 тысяч вон. Кусочек пирога с клубникой стоил 10 тысяч вон, а крепкие напитки от нескольких сотен вон до миллиона. Скромный обед стоил... От 30 до 50 тысяч вон, бутылка минеральной воды 6 тысяч. Ведь Даша начал уважать богатых. Люди, обедающие в таких местах, явно не были обычными обывателями. Посмотрев меню, Лихен сделал заказ. Америката с битым яйцом. Извините. Я хочу кофе с яйцом. Он считал глупостью пить такой дорогой кофе, не добавив в него яйцо. Саён, указав пальцем на строки меню, заказала кофе и вафли. В помещении звучала нежная музыка, а воздух был наполнен пряным ароматом кофе. Это был идеальный момент, который Саён не хотела упускать. Когда вокруг толпилось много людей, Саён не могла говорить. Но сейчас ей очень хотелось поболтать с Лихедом. Со временем она к нему сильно привязалась. Рядом с ним она чувствовала себя комфортно. Она считала, что обмена взглядами в их отношениях уже недостаточно, и хотела выражать свои эмоции словами. Когда она была голодна после сражения, он готовил для неё её любимые блюда, отдавал ей лучшие кусочки нежного жареного мяса. прикрывал её в бою, так как его защита была намного выше, чем её. Только к этому человеку Саён относилась тепло. Поэтому она решила сделать шаг навстречу Лихену. Открыв рот, она заговорила невероятно красивым голосом. Вы хотите узнать, как поживают сейчас ваши питомцы? М-м, да, было бы неплохо. Наполовину жареная, наполовину спецар или вторая курица. А, вы что, до сих пор их не съели? Нет. Из их яиц вылупились маленькие цыплята. А, это хорошо. Теперь вы сможете приготовить кастрюлю наваристого горохового супа. Разговор получался каким-то абсолютно бессмысленным.